Глава двадцать 28. Варя. Сидеть у бабули дома за старым столиком с истёртой, но такой любимой скатертью в цветочек и попивать смородиновый чай в обществе мужчины и его дочурки очень странно и необычно, но мне нравится. В тени уютной беседки, обвитой плющом, под щебетание птичек витает особая атмосфера. Душу греет то, как Какасе довольно быстро и легко нашла общий язык с бабой Шурой, пока нас с её отцом не было. И сейчас за обе щеки плетает её фирменные пирожки. А ещё как Влад то и дело поглядывает на меня, заставляя щеки пылать и при этом предельно собранно и чётко отвечать на любимые бабушкины вопросы: где родился, когда женился, ну и куда же без: "А вы кем работаете, Владислав?" И Я свою Вареньку обижать не позволю. Внутри в сердце полный штиль, и как же хочется, чтобы это ощущение тепла и уюта как можно дольше не покидало меня и всю нашу компанию. Но время летит очень быстро. и за разговорами не замечаем, как проходит целый день, а на небе начинают сверкать первые всполохи малинового заката. Пока Ася носится по полю, играя с Васькой, я сижу неподалеку, Одним глазом наблюдая за ними, а вторым пытаясь сосредоточиться на чтении нового романа, хотя получается скверно, потому что то и дело отвлекаясь на Влада, который проходит бабулины испытания хозяйством. Мужской руки в этом доме не было уже давно. У отца с бабой Шурой отношения плохие от слова совсем, и естественно для их с матерью возвышенных натур провести хоть денёк в обычной деревеньке смерти подобно. А дедуля умер, когда я ещё была маленькая. Вот и получается, что всё дышит на ладан. Бабуля у меня бойкая и друзей много, но толкового мужчины практически не найти в их маленьком посёлке. И такого толкового, сильного, она нашла в Романовском, который и рад был помочь. За те пару часов, что прошли, Влад успел починить бабушке забор и помочь с теплицей, натаскать в баню воды, И вот сейчас этот потрясающе сложённый мужчина в футболке с коротким рукавом берётся за топор, чтобы колоть дрова. Я клянусь, что у меня потекли слюнки. А щёки запылали так ярко, что кажется, будто я свечусь, словно маяк. Я просто не в силах отвести взгляда от его рук, сильных, крепких и невероятно сексуальных, с чуть выступающими венками и перекатывающимися при каждом движении мышцами на предплечьях. Красивые мужские руки моя своеобразная слабость. И стоит только вспомнить, как эти самые руки не так давно обнимали меня, прижимая к себе, внутри просыпается ноющее, накатывающее волнами желание, а дыхание перехватывает, когда Влад ловит мой взгляд и отвечает не менее откровенным и жарким. В серых глазах сияет стальная решимость. Вариок. Появление Ба оказывается очень, кстати, и разряжает накаляющаяся с каждой минутой обстановку. Ну-ка, пойдём, поможешь мне с ужином, а то уже темнеть начинает. Пожарим с тобой картошечку с грибами, кричит с крыльца бабуля, а я, как ужаленная, подскакиваю и под подсмеивающимся взглядом довольного Влада спешу спрятаться в доме. Вы же ничего не имеете против деревенской картошечки, Владислав. Эм, тянет растерянный мужчина, заставляя меня таки обернуться и посмотреть на него почесывающего затылок. Поздно уже, нам с Сасей, наверное, уже пора ехать. Дорога до города не близкая, поэтому спасибо за приглашение, бабшура, но я сейчас разберусь с оставшимися поленьями, и мы с дочкой выдвинемся в сторону дома. Он говорит, а я понимаю, что не хочу. Не хочу, чтобы они с Сасей уезжали. Может, хотя бы на ужин останетесь? спрашивая, неуверенно тушусь под его взглядом. Нет, резко перебивает бабуля. Нет, нет, нет, припечатывает, размахивая полотенцем. Я вас на ночь глядя, господин пилот, никуда не отпущу. Дом большой, все уместимся, заявляет бескомпромиссно. Неудобно вас обременять, Александра Валентиновна. Ну пап, Прибегает Ася и усаживается на колени, обнимая запыхавшегося Васю. Давай останемся тут, крота, смотрит умыляющими глазками на родителя. Я вот, Варваре Дмитриевне и бабшуре помогу ужин приготовить, можно? бегает глазками с меня на бабулю Ася, а мне только остаётся тихо удивляться, какие разительные перемены начали происходить с девочкой с самой поездки в конный клуб. Не дерзит, не язвит и даже не дует губы. Конечно, можно. Лишней пара молодых и шустрых рук не будет. Идём, Аська. Сейчас тебе дам задание особой важности. Широкая улыбка расцвела на личике девчушки, и Владу ничего не остаётся, как кивнуть и улыбнуться. "Уговорили. Я просто не в состоянии переспорить трёх женщин", поднимает руки, сдаваясь. "Ну вот и ладненько, вот и отлично". Наклоняя голову и прячу радостную улыбку за упавшими на лицо локонами. Будет большой семейный ужин. Слышу, как болтает без умолку Ася на кухне. А ведь и правда, так, наверное, не бывает, слишком быстро и стремительно, но чего-то их с отцом присутствие здесь, рядом, ощущается очень правильно. Ужин проходит за рассказами единственного за нашим столом мужчины о своих полётах. И, наверное, только сейчас я понимаю, Как сильно Романовский влюблён в небо. Какой он поистине фанат своей работы. В общем, папы дома почти не бывает, заключает Ася сонно хлопая глазками. Но зато он всегда привозит мне крутые игрушки из других стран. Это, наверное, очень здорово, смотрю на откинувшегося на спинку стула Влада. Каждый раз новая страна, новые традиции, и обычаи, столько всего. Залажу на стул с ногами и подтягиваю к себе коленки. Здорово. В первые годы каждый новый рейс неописуемый восторг. А сейчас уже отношусь к этому спокойней. Приелась работа, машет рукой ба. Это же никакой стабильности никакой жизни, всё небо, небо и небо. Это правда, времени очень мало, пожимает мужчина плечами. Но вряд ли я бы решился что-то поменять в своей жизни, если бы мне представилась такая возможность. За столом виснет тишина, и когда ребёнок в нашей компании стал совсем открыто клевать носом, бабуля всех разгоняет по спальным местам. Вот только лежу, пялюсь в потолок второго этажа, где спят наши сба-гости, и не могу уснуть. Мысли то и дело мечутся в голове, будто загнанные птицы, и в конце концов заставляют накинуть на плечи тёплый кардиган и выйти на улицу устроится на большой застеленной мягкими подушками качели, которая стоит у бабушки в саду ещё с моего детства. Сажусь боком и подтягиваю под себя ноги, поднимая взгляд к невероятно красивому небу. Такое оно бывает только за пределами бетонных джунглей, с яркой россыпью звёзд и глубокого тёмно-синего цвета. По улице гуляет лёгкий ветерок, шелестя листвой, а на ум сразу приходит другая ночь, когда так же ярко сияли звёзды. «Не спится?» — слышу тихое за спиной и оборачиваясь на голос. Ой, я не слышала, как ты подошёл, говорю застывшему рядом с качелей в нерешительности мужчине. Присоединяйся, улыбаясь, чуть подвигаясь и приглашая мужчину сесть рядом. О чём думаешь? — по-хозяйски устраивает руку у меня на плече Влад. «О небе. Правда? слышу удивление, проскользнувшее в его голосе. Угу. А ещё о снах. Каких снах? Да просто. Хочу поделиться с ним своими мыслями, которые не давали покоя. Но так страшно показаться глупой в его глазах. "Давай", смеётся Влад, устраивая подбородок у меня на макушке и потихоньку раскачивая нас. «Обещаю, что смеяться не буду?" Но если обещаешь". В общем, последние пару лет мне снится небо. Оно для меня стало как своеобразное наваждение, символ лёгкости какой-то, что ли, свободы. А Ещё, ещё снится мужчина. Так, а вот тут поподробней. Просто три года назад был один эпизод моей жизни, который очень ярко запечатлелся в памяти. Я тогда выбегала из ресторана, где поругались в очередной раз с родителями по поводу своей профессии и будущего, но не суть. Таротую полушёпотом выкладывая мужчине всё как на духу. И вот, выбегая, я столкнулась на лестнице с мужчиной. Рука, Влада на моих плечах, сжалась сильнее, а его ровное до этого дыхание, кажется, сбилось. И, наверное, неправильно рассказывать это другому мужчине, выдаю нервный смешок. Но этот незнакомец был в такой же, как у тебя, в форме пилот. Белая рубашка и значок на груди в форме крыльев самолёта. Поплотнее обхватываю колени руками, а мужчина за моей спиной, кажется, замер и не дышит. И вот с тех пор мне постоянно снится этот незнакомец. Правда, лица я его никогда во сне не вижу. Заканчиваю свою историю и добавляю с сожалением: я его не помню совершенно, так как сама я тогда ревела, но, пожимая плечами, ворочая головой, силесь поймать взгляд молчаливого Влада. Это, конечно, может показаться глупым, но тут подумалось, забавное совпадение, правда? Улыбаясь, наконец-таки заглядывая в серые глаза Романовского, я как дурочка постоянно смотрю на небо и жду своего пилота. А тут ты. Это был я, перебивает меня Влад. Я, Варя. Так уверена, что заставляет меня повернуться к нему всем телом. Да нет, не может такого быть, качаю головой и улыбаясь, не веря в то, что только что услышала. Может. Да нет, ты шутишь. Говорю уже не так уверенно, потому что лицо серьёзнее, чем есть сейчас у Влада, вряд ли может быть. Не шучу, говорит так тихо и проникновенно, двигаясь ещё чуть ближе. Тянет руку к моему лицу и аккуратно заводит за ушко упавшую на глаза прядь. И всё это время твои глаза и запах, голос, которым ты мне тогда сказала, что иногда всё идёт не так, как мы того хотим, шепчет мужчина. Все эти годы ты не выходишь у меня из головы, Варя. В горле резко пересохло, а все слова куда-то улетучились, когда его взгляд переместился на мои губы. Знаешь, я ведь ненавижу поцелуи, продолжает добивать мою выдержку словами, Влад. Но с тобой подается чуть вперед, опасно близко и сжимает пальцами подбородок. Об этих губах я слишком долго мечтал, говорит И нежно невесомо касается своими губами моих губ. Целует так умопомрачительно трепетно, что дыхание перехватывает, а в животе просыпается целый ураган, состоящий из бабочек, что щекочут всё внутри своими бархатными крыльями. Я начала терять себя в нём, оказывается, ещё далёкие три года назад. А сейчас сейчас я рискую пропасть окончательно в его уютных и крепких объятиях.